Глава двенадцатая Когда наступило лето, Аббат и его мать снова спускались каждый вечер на террасу подышать свежим воздухом. Муре становился угрюмым. Он отказывался от игры в пикет, которую ему предлагала старуха, продолжал сидеть, раскачиваясь на стуле, и зевал, не стараясь даже скрыть скуки. Марта часто говорила ему, «Мой друг, От «Отчего ты не пойдёшь в свой клуб?» Он ходил туда чаще, чем прежде. Когда он возвращался, то находил жену и аббата на том же самом месте, на террасе, между тем, как госпожа Фожа в нескольких шагах от них по-прежнему сохраняла вид немого и слепого стража. Когда в городе Примуре говорили о новом приходском священнике, он продолжал осыпать его величайшими похвалами. Решительный это был человек замечательный. Он, Мурре, никогда не сомневался в его прекрасных способностях. Госпожа полок никогда не могла вырвать у него ни одного слова досада, несмотря на все коварство, с каким она спрашивала о здоровье его жены, как только заговаривали об аббате Фожа. Старуха Ругон тоже не могла подметить тайной горечи, которую она старалась угадать под простодушным выражением его лица. Она изучала его лицо, хитро улыбалась, устраивала ему ловушки, но этот неисправимый болтун, язык которого перебрал всех в городе, теперь как-то стеснялся, когда дело шло о его домашней жизни. «Твой муж стал, наконец, благоразумен?» — спросила однажды Фелисите у дочери. «Он даёт тебе свободу». Марта удивлённо на неё посмотрела — «Я всегда была свободна», — сказала она. «Дорогое дитя, ты не хочешь обвинять его. Ты мне говорила, что он недружелюбно относился к абату «Да нет, уверяю вас, напротив, это вы и сами вообразили. Мой муж в наилучших отношениях с аббатом Фужа. У них нет никакого повода дурно относиться друг к другу». Март удивлялась упорству, с которым все хотели видеть, что ее муж и аббат не в ладах. Часто в комитете приюта Пресвятой Девы дамы предлагали ей вопросы, которые выводили ее из терпения. В действительности она чувствовала себя очень счастливой и спокойной. Никогда их домик на улице Баланд не казался ей таким милым. После того, как аббат Фужа сообщил ей, что сделает ее своей духовной дочерью, когда найдет Аббата бурета для нее недостаточным, она жила этой надеждой с наивной радостью впервые причащающейся девушке, которые обещали хорошенькие образки, если она будет благоразумной. Ей иногда казалось, что она вновь стала ребенком. У нее были свежесть чувств и детские порывы, которые разнеживали ее. Раз весною, Подрезая кусты, муре застал ее в беседке в глубине сада, всю в слезах. — Что с тобой, моя дорогая? — спросил он ее с беспокойством. — Ничего, уверяю тебя, — отвечала она, улыбаясь. — Я довольна, очень довольна. Он пожал плечами, осторожно работая ножницами, чтобы подровнять ветки, Постоянным предметом его самолюбия было видеть свои кусты, содержащимися в наилучшем порядке во всем квартале. Марта отерла слезы и снова заплакала жаркими слезами, сдавившими ей грудь, тронутая до глубины души запахом всей этой срезанной зелени. Ей тогда было сорок лет, и это плакала её юность. Между тем аббат Фожа, сделавшись приходским священником святого Сатурнина, приобрел кроткую важность, которая, видимо, возвышала его. Он величественно носил свой служебник и шляпу. В кафедральном соборе он выказывал энергическую деятельность, которая обеспечивала ему уважение духовенства. Аббат Финиль, побежденный еще два или три раза в споре по некоторым мелким вопросам, казалось, дал свободу действий своему противнику. Но Фожа не был настолько глуп, чтобы тотчас же грубо торжествовать победу. У него была своя особенная гордость, поразительная в ее гибкости и смирении. Он прекрасно понимал, что еще далеко до того, когда пласан будет принадлежать ему. Он останавливался иногда на улице, чтобы пожать руку делангру, просто обменивался короткими поклонами с Бурде, Мафром и остальными гостями председателя Растуаля. Одна часть городского общества сохраняла по отношению к нему крайнее недоверие, обвиняя его в двусмысленности его политических убеждений. Следовало ему высказаться, объявить себя на стороне какой-нибудь партии. Но он улыбался, говорил, что принадлежит к партии честных людей, что освобождало его от более ясного ответа. Кроме того, он не выказывал никакой поспешности. Он продолжал оставаться в стороне, ожидая, чтобы двери сами собою открылись перед ним. «Нет, мой друг, потом. Мы увидим», — говорил он Бату Бурету, побуждавшему его сделать визит Растуалю. И стало известно, что он отказался от двух приглашений на обед в подпрефектуре, бывал по-прежнему только у муре. Он оставался там, как бы наблюдая за двумя неприятельскими лагерями. По вторникам, когда оба общества собирались в садах направо и налево, он подходил к окну, смотрел на заходящее вдали за сельским лесом солнце. Потом, прежде чем удалиться, он опускал свой взгляд вниз и одинаково любезно отвечал на поклон Растуали и под префектуры. Вот в чем до сих пор выражались все его сношения с соседями. Но в один из вторников он сошел в сад. Сад Муре принадлежал теперь ему. Он уже недовольствовался беседкой в глубине сада во время чтения служебника. Все аллеи, все куртины принадлежали ему. Его ряса являлась черным пятном повсюду среди этой зелени. В этот вторник он обошел сад, раскланялся с Мафром и госпожой Ростуаль, которых он увидел прямо перед собою внизу. Потом он прошел под террасой под префектуры, где стоял облокотивший скандомен с доктором Поркье. Они раскланялись и он пошел дальше по аллее, как вдруг доктор позвал его. «Господин Аббат, на одно слово, пожалуйста!» Он спросил у него, в котором часу можно будет его видеть завтра. Это было в первый раз, что одно из этих двух обществ разговаривало таким образом со священником из одного сада в другой. Доктор был очень озабочен. Его повеса сын только что устроил ему сюрприз, попавший среди шайки других негодяев в одном подозрительном доме, что позади тюрьмы. Сквернее всего было то, что Вильгельма считали главою этой шайки и обвиняли в том, что он развратил сыновей Мафра — которые были значительно моложе его. «Ба!» — сказал Кондомен со своим скептическим смехом. «Молодежи нужно перебеситься. Славная штука. Весь город волнений, потому что эти молодые люди играли в Баккара, и между ними была женщина». Доктор казался весьма обиженным. «Я хочу спросить у вас совета», — сказал он, обращаясь к священнику. Мафр явился ко мне как бешеный. Он мне наделал самых оскорбительных упреков, крича, что я во всем виноват, что я плохо воспитывал своего сына. Мое положение поистине очень затруднительно. Следовало бы получше знать меня. За мною шестьдесят лет ничем не запятнанной жизни. И он продолжал жаловаться, рассказывая о жертвах, которые он принес сыну о своей практике, которую боялся совсем потерять. А Бад-Фожа, стоя посреди аллеи, серьезно слушал, подняв голову. «Я очень рад быть вам полезным», — сказал он обязательно. «Я оповидаюсь с Мафром. Я дам ему понять, что справедливое негодование увлекло его слишком далеко. Я даже попрошу его назначить мне свидание на завтра. Он здесь, рядом». Он прошел сад, наклонился к мафру, который действительно все еще был там, в обществе госпожи Растуаль. Узнав, что священник хотел бы поговорить с ним, мировой судья не захотел беспокоить его и заявил, что он к его услугам и что завтра будет иметь честь сам посетить его. «Ах, господин священник!» — прибавила госпожа Растуаль. «Примите мою благодарность за вашу воскресную проповедь». Все дамы были очень тронуты, уверяю вас. Он поклонился и снова прошел сад, чтобы успокоить доктора Портье. Затем он медленно прогуливался по аллеям сада до самого наступления ночи, не вступая более в разговоры и прислушиваясь к словам и смеху обоих обществ направо и налево. На другой день, когда явился Мафр, аббат Фожа наблюдал за двумя рабочими, поправлявшими бассейн. Он еще раньше высказал желание посмотреть, как бьет фонтан, говоря, что грустно видеть этот бассейн без воды. муре не соглашался, находя, что от этого могут произойти несчастные случаи, но Марта уладила дело, решив обнести бассейн решеткою. «Господин священник!» — крикнула Роза. «Вас спрашивает мировой судья!» Аббат Фожа поспешил. Он хотел просить Мафра к себе во второй этаж, но Роза уже отворила дверь в гостиную. «Войдите», — сказала она. «Разве вы здесь не у себя дома?» «Не зачем заставлять господина мирового судью лезть во второй этаж? Только если бы вы меня сегодня утром предупредили, я бы вытерла пыль в гостиной». Когда она, открыв ставни, затворила за ними дверь, Муре позвал её в столовую. Так, Роза, сказал он. Ты уж отдай ему твоему священнику сегодня вечером мой обед. Если там наверху не достанет одеял, положи его на мою постель. Так ведь? Кухарка обменялась значительным взглядом с Мартой, работавшую у окна, пока на террасе было солнце, затем, пожав плечами, она пробормотала: "Да, сударь". Вы никогда не отличались добротою сердца. Она ушла. Марта, не поднимая головы, продолжала работу, которую она вот уже несколько дней как отдалась с каким-то лихорадочным усердием. Она вышивала покров для алтаря в дар кафедральному собору. Дамы хотели сами соорудить весь алтарь. Госпожи Растуали де Лангар доставали канделябры. Госпожа Кондамен выписывала из Парижа великолепное серебряное распятие. Между тем в гостиной аббат Фужа обратился к Мафру с кроткими увещеваниями, говоря, что доктор Поркье — человек религиозный, очень почтенный и что он больше и прежде всех страдает от плачевного поведения своего сына. Мировой судья слушал его с благоговением, его толстое лицо с большими на выкоте глазами принимала восторженное выражение при некоторых благочестивых словах священника, произносимых более трогательным тоном. Он согласился, что поступил немножко горячо, выразил готовность всячески извиниться перед доктором, раз священник находит, что он поступил не так, как бы следовало. «А ваши сыновья?» — спросил Аббат. «Пришлите их ко мне, я поговорю с ними». Мафор покачал головой с усмешкой. «Не бойтесь, господин священник, эти негодяи больше не будут. Вот уже три дня, как они сидят в заперти в своей комнате на хлебе и воде. Знаете ли, когда я узнал об этой штуке, то случись со мной палка, я бы обломал ее об их спины». аббат посмотрел на него, вспоминая Муре, который говорил, что он убил жену своей жестокостью и скупостью. Затем с выражением протеста он сказал, «Нет-нет, с молодыми людьми не так следует обращаться. Вашему старшему амбруазу уже лет двадцать, а младшему скоро будет восемнадцать, не правда ли? Подумайте, они ведь не младенцы. Нужно позволить им некоторые развлечения». Мировой судья онемел от изумления. «Итак, вы позволили бы им курить? Вы позволили бы им бывать в кофейнях?» — проговорил он. «Без сомнения», — отвечал, улыбаясь священник. «Повторяю вам, молодые люди должны иметь возможность сходиться, чтобы болтать, курить папиросы, даже сыграть партию на бильярде или в шахматы». «Они разрешат себе все, если вы ничего не станете допускать. Только обратите внимание, я не послал бы их во всякие кофейни. Я бы хотел, чтобы у них было особенное учреждение. Клуб, вроде того, как я видал во многих городах». И он развил целый план. Мафор начал мало-помалу понимать и качал головой говоря прекрасно прекрасно это совершенно соответствовало бы вашему приюту ах господин священник надо привести в исполнение такой чудный проект ну заключил аббат провожая его до улицы раз что идея вам кажется хорошей то намекните о ней своим друзьям я увижу де лангрэ и поговорю также с ним в воскресенье после вечерни мы могли бы собраться в кафедральном соборе, чтобы утвердить окончательное решение. В воскресенье Мафор привел Растуаля. Они нашли Фожа и де Лангре в маленькой комнатке, смежной с ризницей. Эти господа были в восторге. В принципе, учреждение клуба для молодых людей было решено, спорили только о его наименовании. Мафор непременно хотел, чтобы его назвали «Клубом Иисуса». «Э, нет!» — вскрикнул наконец нетерпеливо священник. «К вам никто не пойдет. Станут смеяться над немногими его членами. Поймите же, дело не в том, чтобы непременно втиснуть сюда религию. Напротив! Я рассчитываю даже вовсе оставить ее в стороне. Мы хотим приличного развлечения для молодежи. Привлечь ее к нам, ничего более!» Мировой судья смотрел на председателя с таким удивленным и встревоженным видом, что делангер должен был опустить глаза, чтобы скрыть улыбку. Он тронул тихонько аббата Зарясу, который, успокоившись, продолжал более кротко. «Я полагаю, что вы, господа, во мне не сомневаетесь. Поручите, пожалуйста, мне ведение этого дела. Я предлагаю выбрать очень простое название, например, «Клуб молодежи» которая, между тем, отлично выражает именно то, что надо. Растуали и поклонились, хотя это название показалось им неинтересным. Затем они стали говорить об избрании священника председателем Временного комитета. «Я думаю», — пробормотал де Лангер, бросая взгляд на аббата Фужа, «что это не входило в расчет господина священника». «Без сомнения, я отказываюсь». — сказал аббат, слегка пожимая плечами. — Моя ряса испугала бы робких нерешительных. У нас будут тогда только благочестивые молодые люди, а мы не для них открываем свой клуб. Мы желаем привлечь к себе заблудших. Одним словом, приобрести последователей, не так ли? — Очевидно, — отвечал председатель. — Ну так лучше нам, особенно мне, держаться в тени. Вот что я вам предлагаю. Ваш сын, господин Растуаль, и ваш, господин Делангер, они одни станут во главе. Это у них зародится идея клуба. Пришлите их завтра ко мне, я с ними поговорю серьезно. У меня уже есть в виду и помещение, и проект учреждения совершенно готов. Что касается ваших сыновей, Мафр, они, конечно, будут записаны одними из первых членов клуба. Председатель, по-видимому, был польщен ролью, назначенной его сыну. Таким образом, дело было улажено, несмотря на сопротивление мирового судьи, который надеялся сохранить за собою хоть часть славы, как за учредителем клуба. Со следующего дня Северин Растуаль и люсиен де Лангр вошли в сношение с аббатом Фожа. Северин был высокий юноша 25 лет, с плохо развитым черепом, с невосприимчивым мозгом. Он был принят в адвокаты, конечно, благодаря положению отца, который мучительно мечтал доставить сыну место товарища прокурора, отчаиваясь увидеть его имеющим практику. Напротив, Люсьен, маленького роста, с живыми глазами и хитрым умом, защищал в суде с видом старого практика, хотя и был годом моложе своего товарища. Газета Плассана говорила о нем, как о будущем светили адвокатуры. Ему-то и дал аббат наиболее хлопотливые поручения. Сын председателя был на посылках, чем очень гордился. Через три недели клуб молодежи был создан и помещен. Под церковью францисканских монахов, расположенную в конце улицы Совер, Были обширные службы и древняя монастырская трапезная, которой больше не пользовались. Это и было то помещение, которое имел в виду аббат Фужа. Приходское духовенство очень охотно уступило его. Раз утром Временный комитет клуба молодежи послал рабочих в эти, некоторым образом, погреба, и плосанские буржуа были сильно изумлены, видя, что под церковью устраивает кофейню. На пятый день сомневаться уже было невозможно. Ясно, что устраивалось ничто иное, как кофейня. Приносили диваны, мраморные столы, стулья, два бильярда, три ящика со столовой посудой и стеклом. Была пробита дверь в конце здания, насколько можно было дальше от главного входа в церковь. Большие красные ресторанные занавеси висели за стеклянную дверью, которой надо было спускаться по пяти каменным ступенькам. Первая от входа была большая зала. Направо зала поменьше и читальня. Наконец, в глубине, в четырехугольной комнате, помещались два бильярда. Они приходились как раз под главным алтарем. «Ах, бедняжки мои!» — сказал Вильгельм Поркье сыновья Мафра, встретив их однажды на улице, — «Ведь вас теперь заставят служить обедню между двумя партиями безига». Амбруаз и Альфонс умоляли его не говорить с ними на виду всех, потому что отец грозил отдать их в морскую службу, если они будут поддерживать с ним знакомство. В действительности, когда первое изумление прошло, клуб молодежи стал приобретать большой успех. Епископ Руссело принял звание почетного председателя. Он даже... Зашел раз вечером в клуб со своим секретарем, Аббатом Сюреном. Они каждый выпили по стакану смородинного сиропу в маленькой зале. Стакан, из которого пил епископ, стал сохраняться с почетом в поставке. Еще до сих пор в Пласане разговаривают об этом с волнением. Это окончательно привлекло в клуб всю светскую молодежь. Стало считаться дурным тоном не быть членом клуба молодежи. Между тем Вильгельм Поркье скитался около клуба, как волчонок, мечтающий залезть в овчарню. Сыновья Мафра, несмотря на угрозы отца, обожали этого беспутного повесу, который им рассказывал парижские историки, и устраивало им таинственные веселые прогулки по соседним деревням. Они кончили тем, что назначали ему каждую субботу свидание в девять часов вечера на скамейке на Майльском гулянии. Они исчезали из клуба, болтали до одиннадцати часов, спрятавшись в густой тени платанов. Вильгельму прямо возвращался к разговору о вечерах, которые они проводят под церковью францисканцев. «Вы еще глупы. Вы позволяете водить себя за нос», — говорил он. «Это правда, что вам стакан с сахарной водой подает церковный сторож, точно причастие дает запивать». «Вовсе нет. Ты ошибаешься, уверяю тебя», — поддержал Амбруаз. «Положительно можно подумать, что сидишь в одном из парижских кафе или ресторанов. У нас пьют пиво, пунш, мадеру. Наконец, всё, что угодно, что пьют везде». Вильгельм продолжал зубоскалить. «Всё равно», — говорил он, — «я бы не хотел пить эту их гадость». Мне бы все казалось, что туда подлили какого-нибудь зелья, чтобы чем-нибудь заставить идти на исповедь. Держу пари, что вы там играете в детские игры. В жгуты или в веревочку? Сыновья Мафра много смеялись этим шуткам, однако разуверяли его, рассказывали, что у них даже карты дозволены. Это уж вовсе не было похожим на церковь. Там было очень хорошо, хорошие диваны, повсюду зеркала. «Ну, — говорил Вильгельм, — уж вы меня не заставите поверить, что там не слышно органа, когда у францисканцев идет вечером служба». «Это отчасти справедливо, — говорил Альфонс. Раз мы играли с северином на бильярде днем, и отлично слышали, как кого-то отпевали. И этот северин совсем дурак. Он думал испугать меня, говоря, что катафалк упадет мне на голову». «Прекрасно». «Очень мил ваш клуб!» — кричал Вильгельм. «Я бы ни ногой туда, ни за какие блага в мире, а тем более не стал бы пить кофе в ризнице!» Вильгельму было досадно, что он не состоял членом клуба. Отец запретил ему предлагать себя кандидатом, опасаясь, что он не будет принят. Но раздражение его стало слишком сильно. он, никого не предупредив, выставил себя кандидатом. Этот поступок произвел большое волнение. В составе комиссии, обязанностью которой было решение вопроса о принятии в члены клуба, входили в то время и сыновья Мафра. Люсьен де Лангер был председателем, а Северин Растуаль — секретарем. Затруднение, в котором очутились эти молодые люди, было ужасно. Не осмеливаясь поддержать эту кандидатуру, Они не хотели сделать неприятности доктору Пуркье, человеку столь достойному, так хорошо подвязывающему себе галстук, пользующемуся полным доверием светских бары а Амбруаза и Альфонс умоляли Вильгельма не заходить дальше, давая ему понять, что у него нет никаких данных надеяться на избрание. «Оставьте», — отвечал он им. «Вы оба трусы. Неужели вы думаете, что я стремлюсь попасть в ваше братство?» Это фарс с моей стороны. Я посмотрю, хватит ли у вас мужества подать голос против меня. Я от души посмеюсь, когда эти ханжи захлопнут перед моим носом двери. Что же касается вас, крошки, можете идти забавляться куда угодно. Я с вами не стану больше никогда разговаривать. Сыновья мафров в смущении умолили Люсьена устроить дело без шума люсьсен представил это затруднительное обстоятельство своему обычному советчику абатту фужа которому питал восхищение ученика аббат каждый день после обеда от пяти до шести часов приходил в клуб молодежи он проходил большую залу со снисходительным видом раскланиваясь иногда останавливаясь перед столом чтобы несколько минут поболтать с группой молодых людей он никогда ничего себе не спрашивал даже стакана воды. Затем он входил в читальный зал, садился за большой стол, покрытый зелёным сукном, и внимательно прочитывал получаемые клубом и легитимистские листки Парижа и соседних департаментов. Иногда он делал краткие заметки в маленьком бумажнике, после чего скромно удалялся, снова улыбаясь и пожимая руки постоянным посетителям. Но иногда он оставался дольше, интересуясь какой-нибудь партией в шахматы, весело разговаривая обо всем. Молодые люди, которые очень его любили, говорили о нем. «Когда он говорит, не поверишь, что это священник». Когда сын мэра сказал ему о затруднении, в которое приводила комиссию кандидатура Вильгельма, Аббат Фожа обещал вмешаться в дело. Действительно, на другой же день он повидался с доктором Поркье, и рассказал ему всю эту историю. Доктор был огорчен. Его сын просто хотел заставить его умереть с горя, без чести его седые волосы. И как теперь выпутаться из затруднения? Если взять назад кандидатуру, то позор от этого не будет меньше. Священник посоветовал ему отправить Вильгельма на два-на три месяца в имение что в нескольких льи от города. Заботу об остальном он брал на себя. Развязка оказалась самой простой. С тех пор, как Вильгельм уехал, комиссия отложила вопрос в долгий ящик, находя, что дело не к спеху и что решение состоится впоследствии. Доктор Поркье узнал о таком исходе дела от Люсьена де Лангра, однажды после обеда находясь в саду под префектуры. Он побежал на террасу, зная, что в это время обыкновенно Аббад Фожа читал свой служебник. Действительно, аббат был в беседке. «Ах, господин священник, как я вам благодарен!» — сказал он, кланяясь. «Я был бы очень счастлив, если бы мог пожать вашу руку!» «Немножко высоко», — ответил священник, смотря с улыбкой на стену. Но доктор был человек восторженный, препятствия не смущали его. «Погодите!» — крикнул он. «С вашего разрешения, господин священник, я сейчас обойду кругом!» И он исчез. Аббат, продолжая улыбаться, медленно направился к маленькой калитке, ведущей в переулок Шевельот. Доктор уже потихоньку стучался в нее. «Эта дверца крепко забита», — проговорил священник. «Один гвоздь сломан». Если бы достать инструмент, нетрудно было бы вытащить и другой. Он посмотрел вокруг себя и заметил заступ. Тогда с легким усилием он отворил дверь, отодвинул засов и вышел в переулок Шевельот, где доктор Поркье осыпал его любезностями, разговаривая, они прохаживались вдоль переулка. В это время Мафор, находившийся в саду Растуалей, со своей стороны открыл маленькую калитку, что за каскадом, и эти господа много смеялись по поводу того, что таким образом все трое очутились в пустынном переулке. Они оставались там недолго. Простившись с абатом, мировой судья и доктор протянули головы в сад Муре, с любопытством смотря вокруг себя. Между тем Муре, который ставил подпорки к томатам, подняв глаза, заметил их. Он онемел от удивления. э э, -э вот как! Они уж теперь пробрались ко мне!» — пробормотал он. «Не достает того, чтобы священник привел сюда обе шайки!»